Так вот и получилось, что в ноябре 1965 года несколько человек начали распространять среди своих знакомых машинописные листочки с гражданским обращением. Текст сочинил, конечно, Алик Вольпин. Несколько месяцев тому назад органами КГБ были арестованы два гражданина, писатели Синявский и Даниэль. В данном случае есть основания опасаться нарушения закона о гласности судопроизводства. Общеизвестно, что при закрытых дверях возможны любые беззакония, и что нарушение закона о гласности, статья 111 Конституции и статья 18 УПК РСФСР уже само по себе является беззаконием. Невероятно, чтобы творчество писателей могло составить государственное преступление. В прошлом беззаконие властей стоили жизни и свободы миллионам советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем. Легче пожертвовать одним днем покоя, чем годами терпеть последствия вовремя неостановленного произвола. У граждан есть средства борьбы с судебным произволом. Это митинги гласности, во время которых собравшиеся скандируют один единственный лозунг «Требуем гласности суда над» фамилии обвиняемых или показывают соответствующий плакат. Какие-либо выкрики или лозунги, выходящие за пределы требования строгого соблюдения знакомности, безусловно являются при этом вредными, а возможно и провокационными, и должны пресекаться самими участниками митинга. Во время митинга необходимо строго соблюдать порядок. По первому требованию властей разойтись, следует расходиться сообщив властям о цивили митинга. Ты приглашаешься на митинг гласности 5 декабря сего года в 6 часов вечера в сквере на площади Пушкина у памятника поэту. Пригласи еще двух граждан посредством текста этого обращения. Конечно, у этой затеи нашлось множество противников. Как обычно, говорилось, что это провокация КГБ, чтобы всех выявить и тому подобное. Большинство, однако, поддержало идею. И даже такой пессимист, как юрка титов сказал, «Вот понимаешь, эти интеллектуалы, наконец, придумали что-то толковое». Обращение расходилось по налаженным самоздатским каналам, по которым еще вчера шли стихи Мандельштама, Пастернака и литературные сборники. Эти каналы доверия оказались самым большим нашим достижением за 10 лет, и благодаря им к декабрю практически все в Москве знали о готовящемся в день Конституции митинге. Памятуя наш опыт выступлений на Маяковке, я был уверен, что скандировать лозунги – дело и ненадежное, и опасное. «Пойди докажи потом, что ты кричал». Плакаты с лозунгами были бы лучше во всех отношениях, поэтому я договорился на всякий случай с несколькими ребятами, что они изготовят их. Поначалу оживление было необычайное, только и разговоров по Москве, что об этой демонстрации. Но чем ближе к дню Конституции, тем больше появлялось пессимизма и даже страха. Никто не знал, чем эта затея кончится». Власть такая, она все может. загонит всех в сумасшедшие дома или еще чего похоже Все-таки как-никак предстояла первая свободная демонстрация в стране с 1927 года. 2 декабря только я успел отдать последнюю пачку обращений одному из смагистов в кинотеатре Москва на площади Маяковского, как при выходе на улицу меня окружила целая толпа агентов КГБ. Они почему-то считали, что я вооружен и буквально тряслись от страха. Плотно сжав меня со всех сторон так, чтобы я не успел даже рукой шевельнуть, посадили в уже ожидавшую «Волгу». С боков двое, впереди рядом с шофером начальник опергруппы. Руки вперед на спинку сидений, не двигаться, не оглядываться. А закурить можно? Нельзя! Привезли в ближайшее отделение милиции, обыскали. Как назло, один экземпляр обращения оставил я себе, чтобы сделать еще копии Больше ничего не нашли. Отвели в дежурную комнату милиции. Посидите. Подозрительно было, что не повезли сразу на Лубянку или в Лефортово. Чего ждут? Приказы, что ли? Разговорился с милиционерами. КГБ забрал. «Небось, ни за что, ни про что?» Сочувственно спрашивали они. «Тоже горе-сыщики. Ненависть милиции к КГБ штука не новая, много раз нас обручала». Воспользовался я ею теперь, вытащил свою маленькую записную книжечку с какими-то адресами и уничтожил. Милиционеры мои даже усом не повели.